Глава 15. Алена. Я отбросила телефон, рассерженно заправив выпавшую из пучка предь. Хочет он, видите ли. Все бросить должна и к нему лететь. Мерзавец. Тише, тише. Погладила Катюшу по спинке. Дочь заворочилась в тревожном сне. Вчера Исада забрала вялую и уставшую, а ночью температура поднялась. Потом и признаки кишечки добавились. Рвоту победили, а вот со стулом еще боремся. Даже трусики памперсы пришлось достать, чтобы не мучить горшком каждые полчаса. Дочка затихла, я принюхалась, чисто. Взяла паильник с разведенным регидроном и промочила высохшие губки. Бедняжка моя, измучилась совсем. Я и сама всю ночь не спала, устала жуть. Вдобавок разговор с Димой выбил из равновесия. Я и не ждала уже. После встречи с его будущей женой уверена была, что нашему договору пришел конец ввиду непредвиденных, очень даже предвиденных обстоятельств. На следующий день Сухо поинтересовался, как я, и прислал большой букет диких роз. Я приняла их в качестве прощального подарка, чувствовала при этом что-то странное, облегчение с примесью темной горечи. Мне было сложно в таких отношениях. «Не доросла до секса без обязательств с бескомпромиссным мужчиной. Не хочу так больше. И мужиков таких не хочу. Нет, я не стремилась остаться одинокой на всю жизнь, но пару выберу сама. Полную противоположность типажу небесного. К властным эгоистам у меня стойкая антипатия. Я зевнула, чувствуя, что теряю нить диалога с самой собой. Две минутки дам глазам отдохнуть, не больше». Снилось что-то невнятное и беспокойное. Вероятно, поэтому просыпалась с трудом, словно из ямы выбиралась. Мне нужен отпуск, перезагрузка, иначе нервный срыв и дурдом в 23 года обеспечены. Катюши рядом не было, наверное, проснулась и к бабушке пошла. Меня будить не стала, такая маленькая и настолько эмпатичная. С ребенком мне повезло, самый что ни на есть подарочный. Дверь была неплотно прикрыта. До меня донеслось веселое движение и тихий смех мужской. Что? Проговорила и спешно вышла в гостиную. Увиденная обескуражила. Посреди комнаты стоял большой красивый кукольный дом. Катя забегала, смотрела в окушко и, заливаясь смехом, кричала коронная куку. -ку. А ловил ее на выходе Дима, щекотал, улыбался, догонял. Что здесь происходит? Спросила ошеломленная. Меня за этой кутерьмой не услышали. «Что ты здесь делаешь?» — крикнула я. Дима замер, глядя из-под лобья. Я поймала в зеркале свое отражение. Растянутая футболка, старые шорты, растрепанный пучок. Доплевать. плевать. «Мэм, дядя Дима игуську подалил. показала интерактивного щенка. Погладила, и он начал лаять. За ушком почесала, задвигал головой. Котя от радости подпрыгивала. «И домик, смотри». Я улыбнулась дочери и погладила по мягким волосам, когда прижалась к моим ногам, а в небесного послала уничтожающий взгляд. Что он себе позволяет? Что устроил вообще? Зачем ребенка втягивает? Дима проигнорировал моё недовольство и посмотрел на мою дочь, улыбаясь одними глазами. Алён проснулась. Мама в переднике застыла в дверях, и лицо такое. Поняла, что вот это всё мне не нравится». «А мы будить тебя не хотели. Я вот пельмени поставила». И на Диму взглянула. «Домашние я сама лепила. Вы с нами поужинаете?» «Он не любит пельмени». С нажимом вставила я. «Нелли Владимировна, я очень люблю пельмени. Очень». Я покачала головой и взяла на руки дочку. Пойдем посмотрим, как у нас там дела». Унесла ее в ванную. Попка чистая, температура уже не такая высокая. «Настроение хорошее. Животик не болит?» «На всякий случай посадила на горшок». «Не, не баба. Хочу играть с дядей». «Малышка моя, дядя уже уходит». «А он пьёт еще? «Я про себя трижды послала небесного в самый ад. Ну что мне говорить? Как объяснить ребенку, что это никто и к нам не имеет никакого отношения?» Дети быстро привыкали и привязывались, «Особенно, если внимательны и по-доброму к ним». «Катюш, дядя, как Дед Мороз, он раз в год приходит». Она задумалась и, не надевая трусики, выбежала из туалета. Через секунду услышала. «Дима, Дима, а ты Дед Мороз, правда?» «Я?» Вышла за ней и увидела легкую тень растерянности на его лице. «Непривычно, обычно там только непоколебимая уверенность в себе». Ну, да, вроде того. А к нам на поездник. Как доелось кабойт? Небесный поднял голову и на меня посмотрел. Я покачала головой. Не нужно давать ребёнку ложных надежд. Конечно, приду. Мерзавец, на зло делает. Идите. Услышала маму. У меня всё на столе. Катюша сама взяла Диму за руку и повела на кухню. Мне ничего не оставалось, как пойти следом. Я не голодна, Отказалась от ужина и сделала себе чай. Молча смотрела, как они наворачивали пельмени со сметаной, на перегонки. Катя вся перепачкалась, но казалась довольной. Ела мало, больше игралась, зато небесный за троих уплетал. Мама улыбалась. «Зря, мама. Ох, зря». Очевидно, подумала, что такое внимание ко мне, женщине с прицепом, значило больше, чем мне казалось. Я всего на мгновение допустила мысль, что это моя семья, счастливая и радостная. Глаза непроизвольно увлажнились. Я отвернулась к окну. Нет, Алена, даже думать не смей. Это чужой мужчина, чужая жизнь, чужие мечты. Мои совсем другие. Без него, но зато с чистой совестью. Насколько это возможно после роли любовницы. Еще через полчаса у небесного включилась привычная практичность — Да и мобильный, то и дело взрывался оповещениями. Я вызвалась его проводить, сама решила. Что ты устроил? Накинулась, закрыв входную дверь. Ты какого вообще к моему ребенку лезешь? Что ты такая колючая? Дима неожиданно привлек меня к себе, обнимая за талию. Как ежик. Пусти! отталкивала его. У соседи щелкнул замок, я поспешила вниз по лестнице. Дима не отставал. Пойдем. Схватил за руку и повел к своему «Мерседесу». «Поговорить нужно». «Дима, максимально спокойно начала. Пожалуйста, не лезь в мою семью». «Бля, Алёна, я что плохого сделал?» «Мелкую решил порадовать и тебя всего лишь». «Что не так-то? Я вообще. Объясни нормально, без ора». «Хорошо. Объясню без ора. Катюше три года. У нее нет отца, а у меня нет возможности покупать ей супердорогие игрушки». Тут появляешься ты, с подарками, вниманием, играми. Но ты уйдешь, а вопросы будут ко мне. Дети в этом возрасте быстро привязываются. Я не хочу, чтобы она скучала и грустила». «Прости», — Произнес неожиданно. Я не подумал. Я вздохнула и успокоилась. Это первое извинение от Небесного. Прогресс. Может, скоро человеком станет. «Дим, давай придерживаться правил». Я не лезу к тебе, ты ко мне». «Алён, мы уже все правила нарушили». Усмехнулся с едва заметной горчинкой. «Мелкая у тебя классная, знаешь». Потянулся ко мне и сорвал с волос резинку. Я даже почувствовал, что детей хочу. «Удачи тебе в этом». Нажала на ручку двери. Но «Ну, что тут еще скажешь?» Алюна поймал мою ладонь и к губам приложил. Я скучал. «Дима, я не буду...» Его взгляд тут же переменился, из ласково-жаждущего в надменно жесткий. Срок еще не вышел. Ты моя, Алёна. все лето будешь моей». «Твоя невеста — не твоя забота», — прервал грубо, затем потянулся к бардачку и достал какие-то бумаги. «Что это?» — Удивленно спросила, когда положил мне на колени. «Документы на машину». Сухо ответил. «Оформлено на тебе. В конце августа доставят». «Ничего сверхъестественного, не беспокойся». «Но мне не нужно». Перевела на него ошеломленный взгляд. «Я не просила». «Алёна, хватит и себя правильную девочку строить. Ты спишь с обеспеченным мужчиной и получаешь за это подарки, как всякая уважаемая любовница. Смирись». Хотелось врезать ему как следует, но я отчего-то рассмеялась. Все это казалось диким фарсом, совершенно со мной не связанным. Дима хмыкнул. Очень чувствовалось, что он тоже впервые в подобной ситуации и не знал, как нужно вести себя. Теперь верю, что первая в его жизни любовница. Ты сейчас серьезно? Он порывисто взлохматил темные волосы и сквозь зубы выругался. Блять, затем взглянул непривычно растерянным взглядом. Господин прокурор так не умел. Это кто-то другой. Алена Я хочу позаботиться о тебе. Веришь ты мне или нет, у тебя дочка Замолчал на мгновение. С машиной удобнее, ну? У меня нет прав. Так получи. Я могу тебе их нарисовать, но все же лучше научиться водить. Во избежание, как говорится. Дим, не нужно, правда? Почему? Спросил, прищурившись. Неужели правда не понимал? Ты мне не будешь ничего должна, люна Ты и так дала много. Но не все, подумала про себя. Осталось еще мое сердце. И я не хотела, чтобы оно было разбито. Так вышло, Дим, что я привыкла рассчитывать только на себя. Считай это моей философией. Знаешь, он приблизил ко мне лицо. Если это уловка, чтобы меня зацепить, то сработало. Если нет, то ты очень непрактичная женщина. Ты зато практичный, слишком даже. «Запал злости, с которого мы начали, стремительно переродился в запретное и мучительное притяжение. Оно ожиданием и сладким туманом ползло по коже. Соски заострились и на остро тёрлись об тонкую ткань футболки. «Алён, я соскучился», — шепнул, обжигая дыханием, обдавая чувственным ароматом колючего холода и буйного моря. «А ты?» «Но ответить не дал, напал на меня» готовую к атаке, но абсолютно безоружную, против лавины эмоций, пронзавшей самую душу. «Я не могу сегодня», — ответила, задыхаясь. «Лечитесь», — выпустил меня из объятий. «Позвони, как сможешь, буду ждать». Я уходила от него совсем в другом настроении, задумчивой, избитой с толку. Дима порой удивлял, махровый эгоист мог быть заботливым и понимающим, «Проводила?» — с порога поинтересовалась мама. «Да», — коротко ответила, уйти в спальню хотела. Пора Катю купать, нужную пижаму свежую достать. «Мам, пожалуйста, не нужно его больше пускать?» «И принимать такие подарки?» «Алёнушка, я... я просто растерялась», — оправдывалась мама. «Такой приятный мужчина». «Ага, конечно». Естественно, если не знать подробностей, можно подумать, что «Небесный» настроен очень серьезно. Но мы с ним знали реальную расстановку фигур на шахматной доске. На обоих это устраивало. Всех устраивало. Еще целый месяц мне так казалось. Еще месяц я тонула в грешных объятиях своего личного обвинителя и палача. Ждала сентября со странным и душливым чувством мнимой свободы. Я уже понимала, что, не обрету ее в полной мере... Физически — да, эмоционально — нет. Эту зависимость нужно будет лечить и прорабатывать. Но я справлюсь. Скоро все закончится. Скоро. А пока... «Алён, тут к тебе пришли на индивидуальную тренировку?» В зал заглянула наш администратор. Я удивленно обернулась и увидела за её спиной Иру, будущую госпожу небесную.